Берестин вынес из комнаты позолоченное кресло с выгнутой спинкой, поставил его так, чтобы склоняющееся к закату солнце не било в глаза, и раскрыл большой блокнот с именной бумагой, подбирая в уме слова, с которых начнет совещание. За кустами довольно мерзко кричали бывшие графские, а ныне рабоче-крестьянские павлины. У Алексея выработалась уже довольно стройная и эффективная техника взаимодействия с личностью Маркова. Сейчас ему надо расслабиться, почти забыть о себе самом, посмотреть вокруг чужими глазами, будто впервые увидев окружающий мир, представить себя Марковым и только им, и начинать писать. Рука сама изложит все, что должен сказать командующий, и в той именно форме что принято сейчас, а потом нужно будет снова переключиться, чтобы пройтись по готовому тексту уже только своей рукой. В нижнем белом мраморном зале с мозаичным паркетом и лепными плафонами на потолке собралось больше полусотни человек: генералы, полковники, полковые и бригадные комиссары. Опять же, бывшие уже разпокойниками К этому Берестин привыкнуть так и не смог. Пусть он был свободен от любых предрассудков, почти усвоил теорию прямых, обратных и многослойных временных потоков, но душой понять, как давно умершие люди могут жить рядом с ним, он не сумел до сих пор. Относиться ко всему происходящему, как к прокручиваемой второй раз кинопленке, у него не получалось. Допустить идентичность окружающих с погибшими 40 лет назад тоже. Принять, что это другие люди, другая временная линия и другая история. Затея теряла всякий смысл. Только великолепная психическая и психологическая упругость спасали его от шизофрении. Может, из-за этих именно душевных качеств и подошел он на роль агента-исполнителя. За краткий срок второй раз посещает прошлое, встретился с гостями из будущего, да плюс с тремя расами разумных инопланетян, и ничего. Отвлекшись от своих мистических размышлений, которые со стороны выглядели как суровая сосредоточенность полководца, Алексей взглянул на сидящих перед ним и ждущих его слов командиров иначе, как на, безусловно, живых людей которыми ему положено командовать в неотвратимой войне. То, что все здесь собравшиеся уже один раз умерли за родину, делало им честь, но не принесло славы, многим просто не повезло, или пострадали они через чужую глупость, но многие и сами виноваты, будто забыли они за последние четыре года все, чему учились, всю предыдущую военную службу. Как может военный человек, всю жизнь прослуживший в армии, уверовать в бессмысленную до идиотизма доктрину «малой кровью на чужой территории»? Сколь бы высока ни была трибуна, с которой данная истина провозглашается, уверовать всего через 20 лет после окончания первой И на втором году Второй мировой войны, имея представление, что такое германская армия, каков немецкий солдат и немецкая техника, и зная правду о своей армии, всю правду, а не то, что так упоительно подается на парадах, показных маневрах и в кинофильмах типа «Есть ли завтра война?». Можно понять, когда страшно человеку оспорить высочайше утвержденную теорию. Ведь это значит пойти вслед за тысячами других в лагеря и к стенке, умереть с клеймом врага народа. Но ведь молча для себя, в своей дивизии, можно же и нужно делать то, что требует долг и здравый смысл. Или уже это нельзя? Неужели русский человек неисправимый? Только смертельная опасность, грань национальной катастрофы в состоянии пробудить в людях героизм, талант, гражданское мужество. А во всех других случаях ему проще и приятнее, без рассуждений, без попытки сохранить в себе здравый смысл и совесть, выполнять указания любого, кто прорвался к кормилу власти, как бы преступны или просто глупы эти указания ни были».